Иван Савин. Дроль. Был он тол с невероятно. Близо рук до такой степени, что наталкиваясь на тумбу с афишами или телеграфный столб, снимал шляпу и бормотал извинения. Как-то врезавшись велосипедом в бредущее по улице стадо коров, он сказал, сконфуженно потирая ушибленное колено: Вроде бы, простите, господа. Я прав нечаянно. Ходил он, переваливаясь со стороны на сторону, как утка. Говорил нелепым говором. Казалось всегда, что в пустой бочке хрипит слабо натянутая струна. По вечерам в нарубре, где он заведовал какой-то секцией и жил в тёмном чулане, когда расходилась по домам толпа барышень в дважды перелицованных платьях, Он долго сиживал у расхлябанного рояля, подбирая плачущие мелодии к стихам Гофмана, которого знал наизусть. Это кричащее несоответствие: лысая голова на обрюзгшем, будто налетом дремоты теле и хрупкие, тонко звякающие строки поэта пожа, да слёз смешили на образахских псцов в трижды перелицованных френч. Регистратор Кувшинников, городской Острослов, уверял даже, что Гоффман прислал с того света почту-телеграмму, в которой умолял избавить его память от посмертного издевательства. Фамилия у него была самая обыкновенная – Прокопенко. Таких неполитам распухших, неповоротливых, застенчиво добродушных людей привели кое множество в нашей солнечной стране. Имя его тоже ничем особенным не отличалось, Сергей Григорьевич. Но как-то жена крупного подрядчика Нагорного, бойкая шансонетка из Леона, знавшая Сергея Григорьевича еще тогда, когда он был членом окружного суда, сказала во всеуслышание, искренне всплеснув руками. «Комэ лэс дролль? Кэт хомэ ла?» С той поры, потому ли что он действительно был смешон или по провинциальному неровнодушию к французскому диалекту, эта кличка дроль, прочно установилась за Прокопенко. Даже уличные мальчишки, вникнув в смысл непонятного им слова, при благосклонном содействии того же Кувшинникова, распевали на всех перекрёстках: "Дроля-дроля перед дроля толстопуза фасоля". Кроме лысины и стыдливой склонности к музицированию, у Дроля было ещё огромное, слишком порывистое сердце. Можно было подумать, что в нём, в неразумном сердце этом, кусочки воска, склеенные не воском, а старым острым вином, слишком уж быстро пинело оно, таяло, покрывая шарообразные щёки совсем молодым, горячим румянцем. Дроль был влюблён 16 раз. 16 раз подбирал он грустную мелодию гофманской инфанти. 16 женщин смеялись над ним, передавая друг другу как по наследству прекрасное сердце лысого дроля. 16 анекдотов рассказывал неутомимый кувшинников на робромском барышне в дважды перелицованных платьях. В семнадцатый и последний раз милый и смешной близарукий дроль бросил своё близорукое сердце к ногам Елены Ден. Много прелестных лиц пришлось видеть в ныне потерянном краю, а многих мечталось в душистой тьме родного сада. Но такой огромной красоты, такой пьянящей улыбки пунцовых губ, таких необычайно светящихся глаз никто ещё не видел ни на Еву, ни в бреду. Когда Елена Ден Лукава покрыв плечи старинным золотом, волос заливалась чёткой свирелью смеха, хотелось почему-то долго глухо плакать, чтобы залили крупные слёзы эту невыносимую красоту, чтобы померкла она, слишком дразняща. Хотелось далеко-далеко унести, затоить, спрятать его звёздный подарок бога в тёмной земле. Мудрено лишь, что Дроль бросил себя всего этой семнадцатой и последней. Елену Дэн окружала шумная свита молодежи, бывшие офицеры, бывшие студенты, просто бывшие люди, песцы, регистраторы и делопроизводители семи учреждений. По установившемуся этикету, шутливому, но строго соблюдаемому, у королевы ежедневно дежурил кто-нибудь из свиты по назначению её величества. Дежурный посылался в бесчисленной очереди, мыл за королеву полы в красноармейских казармах, докладывал о новых декретах, защищал квартиру от уплотнения и слушал печальные песенки Вертинского, которые она исполняла мастерски. Почему-то так вышло, что чаще всех у прекрасной Елены дежурил дроль. Он с одинаковой радостью, почти с восторгом, чистил у её дома снег, аплодировал ноющей грусти Вертинского и часами простаивал у лавки номер 7, откуда Елена получала поёк. Его называла в глаза мой верный паш, а за глаза этот лысый дурак Алиса и дурак служил в своей 17-ой последней, вероятно, не хуже самого идеального средневекового рыцаря. Служил, зная, что совершенно даром разбрасывает он свою стареющую нежность. Он был не скучен только тогда, когда молодыми, полными огня пальцами играл Скрябина, Рахманинова, Метнера на прабабушкином пианино Елены, чудом избежавшем национализации. Играл он с захватывающей глубиной, не по-дилетански оттеняя все особенности новой музыки. Вне этого он был незаметен, молчалив и, пожалуй, жалок. В городе над Дроллем посмеивались. Елена с зазывным смехом встречала каждую нередко грубую шутку своего двора, углубляя тайную поль верного пажа. «Дроль, поцелуйте мне руку!» Капризно говорила она, играя изумительными озёрами глаз. Дроль порывисто вскакивал, но точёная рука пряталась в турецкий шали Елены. Какой смешной дроль! Заплачьте, а потом поцелуйте. У него долго дёргалось лицо, нелепо сжимались глаза, но слёз не было. Я умею всё что угодно, только не плакать. Хотел бы Свита с большим участием хлопала его по плечу, советовала поступить на сцену. «Там, знаете ли, вдвой счет-то плакать научат. Будете все время у королевы руки целовать». А Елена, положив на маленькую ладонь золотистую голову, смеялась так нестерпимо хорошо, что... Хотелось плакать. Не для рука. Так. Просто. От бессильной и бесцельной нежности... Хотелось плакать. Когда над испуганным городом заныли снаряды, торопливо рассыпалась дробь пулеметов, дроль, конечно, был в маленькой, густо заставленной мебелью квартире Дэн. И стоя у окна, докладывал Елене. Утром был разведчик, от них, от немцев, гайдамаг какой-то украинский, с оселедцем на бритой голове. Говорил, что сегодня ночью обязательно войдут в город. У большевиков паника. Вишнеенков, бывший ротмистр, а теперь мушенист финотдела, поднял тщательно причёсанную голову и спросил насмешливо: "А вы не боитесь, дроль?" "Че чего? А вот стрельбы. Ведь очень страшно. Ещё убьют, пожалуй, а? Отойди-т лучше от окна. Слишком уж вы заметная мишень". Дроль открыл окно и высунулся в него, опираясь локтем о подоконник. У Елены лукаво поднялась бровь. Прогуляйтесь, пожалуйста, дроль до собора и обратно. И подсчитайте мне, с какой приблизительно скоростью стреляет немецкая артиллерия. Уже вдогонку ему вишнеков крикнул: "Да по живее! Получись, Георгий!" В небо, как огромный котёл бурлил и разбуженное орудийным гулом, ежеминутно вздрагивало мостовая. Где-то совсем близко, за грязной рекой, трещали винтовки, выбрасывая вместе со свистящими пулями тысячи голоса эха. Низко плавали дымки. На улице, как в 4 часа утра, было пустынно и тихо. Изредка проносились на заморожённых конях красноармейцы. Ещё позавчера эвакуировавшиеся комендатуры. Да плелась по пятам собака с перебитой лапой. Дроль без шляпы, скрепко сжатыми зубами, свернул за угол к белевшему вдали собору. У булочной с качающимся кренделем глухо шлепнулся снаряд. Разорвался он не сразу, будто думал, стоит ли ради какого-то облезлого кренделя так шуметь. Потом прыснул металлическим звоном и подбросил вверх часть деревянного тротуара. Угол дома, камни, осколки кренделя. Собака с визгом шарахнулась в сторону, мимо обсыпанного мелкой пылью дроля. В окне соседнего дома показалась встревоженная женщина. Она кивнула головой и крикнула в форточку. «Сергей Григорьевич, вы с ума сошли?» с «Сошел», — смущенно отозвался дроль, направляясь к собору. На обратном пути артиллерийский обстрел был менее част, но ураганный огонь пулеметов хлистал в воздух с необычайной силой. Видимо, силы наступающих стягивались к центру. Вдоль улицы тонко воя лилась струя пуль. Только случайно можно было избежать этого дождя. И дроль шел наугад, втягивая голову в воротник тужурки, переделанный из вицмундира. В зияющей бреши булочной стоял конный красноармеец. Он с любопытством оглядел дроля и остановил его, Эш-то тебе жизнь надоела. Путы си здесь, а. Скидавай, сапоги. Часы есть. Дроль сел на расщепленный край тротуара и поднял ногу. Близоруки и глаза светились странной, мигающей радостью. Левая рука снимала сапог, правая гладила рассыпавшиеся куски кирпича. Да ты, видать, юродивый. Иди, братишка, домой, а то ей богу убьют, сказал всадник и, пригнувшись к седлу, поскакал в гору. Елена встретила Дрольс изумлённой улыбкой. Показалось ли только или в самом деле в уголках не бывалых глаз всколыхнулся испуг, когда она спросила: "Стои у двери? Вы живы? Я так беспокоилась, бедный вы мой". Дрольс смущённо подошёл к ней. 29 выстрелов в 10 минут. Кажется, 6 дюймовка. Он сел в кресло и задымил, то сжимая, то разжимая пальцы левой руки. У него не было её раньше, этой лихорадочной игры коротких потряскивающих пальцев. Бывший родственник Мистер Вишняков в тот же день рассказывал в свете о нелепой привычке этого старого дурака. С ним сама Елена разговаривает, а он на ту журке переделанный из вицмундир какие-то бешенные мелодии разыгрывает. Спустя неделю Елена скакала в мужском седле рядом с неестественно настроенным немецким лейтенантом. Дроль немигающими глазами следил за тонким хлыстиком в тонкой руке, за прядью спелой ржи под синей вуалью. Сливались в радужный круг золотые и синие пятна, и что-то большое хотели сказать влажному стеклу прыгающие по нему пальцы левой руки Дроля. Когда рыжий полковник в жёлтых крагах и железном крестом на горделиво выпеченной груди, знавший по-русски только одно слово выпороть, танцевал с Еленой вальс в общественном собрании, легко скользили маленькие ножки под громыхающую музыку баварского оркестра. А Друль мучительно тяжело дышал в соседней комнате клуба, близоруко всматриваясь в раскрытую дверь. И так же лихорадочно стучали пальцы левой руки по изодранному сукну бильярда. Ранней весной, сейчас же по уходе немецких войск и гетманской верты, Елену де на арестовали за связь с немецкой контрразведкой и военный шпионаж. Обвинение было вздорным сначала и до конца, но если бы девушку с незабываемыми глазами постигла даже заслуженная кара, разве мог мой верный рыцарь не обивать порогов особого отдела моля о пощаде. Разве мог он, ничего не достигнув, не написать в рев трибунал о том, что это он, дроль, агент германской контрразведки и шпион. Что он уговорил Елену взять вину на себя, думая, что её как женщину пощадят. Смешной, ласковый дроль, не говорящий по-немецки. боявшийся как огня всякой политической игры, влюбленный только в королеву и Гоффмана. На Масленице в непогожую темную ночь Елену Дэн расстреляли. Расстреляли и дроля за сообщничество, за слишком позднее раскаяние. В тюрьме он окружил Елену таким тоскующим вниманием, такой трепетной любовью, что бывший род мистера Вишняков Свидетель по делу Дэн, и тоже приговоренный к расстрелу, сказал ему в исцарапанной пулями камере, с трудом раскрывая избитый на допросе рот. — У вас большая душа, Дроль. У вас сердце героя, Дроль. Может быть, это бред. У меня стон в голове. Может быть, вы святой. А мы... Мы смеялись. А мы... Я горжусь знакомством с вами. Дроль. Вместе с ними в ту тёмную ночь вели ещё девятерых. У каждого на плече лопата, у каждого в глазах удушливая рябь ужаса. Босяком, с непокрытой головой, Дроль нёс две лопаты, свою и Елены. Копал могилу на двоих. Елена с перекошенным лицом сдавила ему горло обеими руками, мешая Рейд промёрзшую землю. Дрожь покачнулась немного и шепнул, боёкая кого-то нелепым тендером. Последний раз в пустой бочке прохрипела струна. Ну разве ж можно бояться, девченька моя? Ну разве надо? Я люблю тебя. Я ж здесь. Четыре пули с коротким стуком врезались в тролля. Он стоял над могилой, прикрывая безумевшую Елену. Пятая свалила его в яму. Шестая раздробила локоть Елены. Седьмая голову нелюдимо закричало эхо. Последний красноармеец поднял винтовку и с размаху ударил по волосам спелой ржи. Сдыхай, орёт тот иша. И повернув голову назад, спросил Сердита: "Всё?" Иван Савин. Дроль. Текст читал Владимир Князев.